27 апреля. За несколько часов до этого. Санкт-Петербург. Дмитрий Вознесенский. Дмитрий добрался до московского вокзала на удивление быстро. Он поймал с руки какого-то бомбила уроженца Средней Азии, который либо был не совсем в курсе происходящего, либо не до конца осознавал увиденного, и за пару сотен добрался прямо до площади Восстания. Здание вокзала и прилегающая к нему территория были оцеплены бойцами внутренних войск, На проезжей части стояли несколько автомобилей скорой помощи и около десятка военных Уралов. На лицах людей, проходящих через рамки металлодетекторов, чувствовалось напряжение, граничащее с паникой. Полицейские практически не досматривали сумки, стараясь пропускать поток за ограждение как можно быстрее. Но возле нескольких импровизированных входов на привокзальную площадь дежурили врачи в защитных костюмах. Они осматривали каждого больного на предмет укусов или ранений. Мерили температуру и проверяли реакцию зрачков на свет с помощью фонариков. Подходя к рамке металлодетектора, Вознесенский утопил пистолет подальше в штаны сзади, прикрыв рукоять полой ветровки. Он серьезно рисковал. Оружие было нелегальным, а в том, что у какого-нибудь Вована или сержанта Росгвардии не прорежется служебный инстинкт, был не уверен совершенно. Однако лучше было иметь ствол в подобной ситуации, это как-то очень повышало шансы на выживание. Рамка ожидаемо запищала. «Что в сумке?» – спросил росгвардеец затем провел по ней туда-сюда ручным металлодетектором блокпост. «Да ноутбук это никакого криминала». Дмитрий расстегнул молнию и продемонстрировал содержимое. «А пищит штифт в ноге, я как-то шейку бедра сломал, было дело. Вот и вставили». «Слушай, сержант, давай не будем людей задерживать, а то мало ли что. Мне просто домой доехать, сам же видишь». «Ладно, проходи». Сотрудник потерял к Вознесенскому всякий интерес и начал беглый досмотр, идущих позади. Дмитрий мысленно поблагодарил судьбу за то, что ему не попался какой-нибудь въедливый зануда, менеджер шлагбаума с установкой «Не пущать», и быстро пройдя через площадь, вошел в здание вокзала, где его никто останавливать не стал, потому как рамки внутри помещения не работали». До отхода поезда оставалось 20 минут. Вознесенский нашел свой вагон и наконец-то смог расслабленно выдохнуть. Теперь четыре с небольшим часа в пути, и он дома. Отдаст эту долбанную сумку, получит кучу благодарности от ведомства, а затем с чистой совестью поедет к родителям помогать собирать их вещи. Сомнений в том, что из Москвы нужно выезжать как можно быстрее, у него не было никаких. В поезде было достаточно многолюдно, хотя состав не был забит людьми под завязку, Что Дмитрия порадовало особенно, так это наличие усиленной охраны в вагонах. Значит, вовремя люди на местах сообразили, что во время движения также может случиться что угодно, и вывели дополнительный персонал на линию, чтобы проводить последние составы перед тем, как железная дорога встанет на прикол. А именно это, судя по отменам поездов в карте расписаний, и планировалось сделать в самое ближайшее время. Поезд тронулся, и Вознесенский вздохнул с облегчением. Он достал из кармана ветровки телефон и отписался подполковнику Николаеву, что едет в Москву, попросив встретить его на выходе из вокзала в определенное время. Уставший морально и физически, Дмитрий закрыл глаза и довольно быстро погрузился в сон. Поспать удалось недолго. В какой-то момент его разбудила суета в составе. По громкой связи машинист попросил сотрудников транспортной безопасности пройти во второй вагон. Сразу двум пассажирам стало плохо. Мимо его сидячего места быстрым шагом почти бегом по вагону прошлись двое крепких мужчин в городском камуфляже и с надписью «Транспортная безопасность» на спине, и скрылись за автоматическими дверьми. Несколько минут ничего не происходило, а затем из соседнего вагона раздались крики, и люди, сидевшие ближе к голове поезда, побежали в конец в панике, толкаясь в проходе, спотыкаясь и падая. Паническое настроение передалось и тем, кто находился позади, и пассажиры начали вскакивать со своих мест – Мимо Дмитрия пробежала какая-то женщина с младенцем на руках, за ней великовозрастная толстая тетка, которая умудрилась споткнуться, упасть на пол и растянуться во весь рост, неуклюже барахтаясь и суча отечными руками и ногами. А по толстухе сразу пробежали несколько человек в панике, один из которых упал сверху следом, начиналась давка». В проходе, правда, не было того количества пассажиров, чтобы кого-то задавить насмерть, но те, кому не повезло, не только рисковали получить телесные повреждения, но и остаться позади в случае погони. Первая мысль, которая пришла Дмитрию в голову – толстяки и старики умрут первыми, когда ситуация ухудшится до самых критических значений, а лежачих больных можно списывать в потери уже сейчас. Вознесенские, равно как и несколько пассажиров в вагоне, где он сидел, с мест вскакивать не стали. Гораздо больше рисков было оказаться зашибленным бегущей толпой. А кто-то, возможно, и вовсе не понял, что происходит, Дмитрий извлек из-под одежды пистолет, из сумки в карманы штанов переложил два снаряженных магазина и поднялся с места, готовясь в случае реальной опасности побежать следом за всеми. Толпа людей почти схлынула в другие вагоны, и внезапно Вознесенский увидел тех, от кого бежали люди. Двое граждан в окровавленной одежде с разбегу ударились в закрывшуюся стеклянную дверь, размазав большое количество крови и слизи по поверхности. А затем дверь снова начала открываться, и эти двое резко ворвались внутрь. Кто-то сзади истошно закричал. Кто-то начал материться, подгоняя людей впереди себя. На высокой ноте в ужасе завизжала какая-то женщина. Дмитрий впервые увидел зараженных, да еще и так близко. Безжизненные, вымазанные кровью лица, абсолютно стеклянные рыбьи глаза, неестественные движения, будто что-то чужеродное, непривычное этому миру вселилось в непослушные тела. Один из зараженных издавал сиплый свист, будто последний воздух выходил из легких умирающего, а второй тонко скулил. Но что больше всего поразило Дмитрия, так это то, что один из двоих мужчин прытко рвался вперед с рваной раной на шее, причем словно не ощущая дискомфорта от порванной плоти. Потому как эти двое выглядели, как двигались и какая безжизненная чернота стояла в их глазах, было совершенно ясно, что назвать их живыми можно с большой натяжкой. В этот момент Вознесенский четко осознал, что даже если головастые ученые придумают какую-то вакцину, то те, кто уже заразился, никогда не вернутся назад. И от этой мысли стало особенно страшно. Шансов, если ты подхватил заразу, практически нет. Дмитрий не разбирался в биологии или вирусологии, но вполне четко понимал, насколько все плохо. Зараженные оказались быстрые ловки, даже несмотря на проблемы с координацией движений и рубленные кривые шаги. Они приближались стремительно со вполне очевидным желанием разорвать каждого, кто встретится у них на пути. Уже за два метра дохнуло зловением и какой-то смесью гнили и аммиака. И Дмитрий дважды выстрелил в первого, идущего к нему. Выстрелы в закрытом помещении оказались оглушающе громкими. Сквозь появившуюся в ушах вату лишь послушался звон бьющихся об окно и стену латунных гильз. Одна пуля ударила зараженного в грудь, вторая попала в челюсть, свернув ее на бок и выбив несколько зубов. Зараженный издал протяжный стон, но не боли, какой-то другой, идущий из глубины, и продолжил движение, даже не обратив внимания на то что нижняя часть черепа была разворочена, а за правой щекой изъяло выходное отверстие, развернутое наизнанку осколками мяса и костей. Пуля, попавшая в грудь, застряла в теле, и ее зараженный тоже, похоже, не заметил. Тогда Дмитрий с расстояния в метр выстрелил еще раз в голову. Пуля вошла в лоб, чуть выше глаза, и вылетела из затылка, вырвав кусок кости с волосами и разбросав мозги по салону. На этот раз инфицированный был убит окончательно. Тело отбросило назад, и труп рухнул на идущего следом собрата, сбив его с ног. Вознесенский долго думать не стал. Одним прыжком он преодолел отделявший его от второго зараженного расстояния и практически в упор выстрелил тому в голову, также прикончив на месте. В вагоне воцарилась тишина, будто звуки стрельбы подействовали на людей, замерших у дверей позади отрезвляюще. Лишь потом, отойдя от первого шока, начали причитать женщины. Кто-то громко шмыгал носом и всхлипывал. По салону разносился запах жженного пороха и тошнотворный, омерзительно сладковатый, железистый запах крови, лужа которой медленно растекалась по полу. Дмитрий, стараясь подавить тошноту и, чувствуя, что еще немного и потеряет сознание, если срочно не уйдет отсюда, не глядя на тела, переступил их и пошел в следующий вагон. Он не собирался геройствовать, хотя и был человеком смелым и решительным, но охранников, возвращавшихся назад, не видел, и решил себя обезопасить на всякий случай, чтобы доехать до дома без лишних приключений. Проходя по салону, увидел на кресле забытую кем-то бутылку воды, открыл пробку, пить не стал, опасаясь подхватить заразу. Но содержимое вылил на голову, немного полегчало и отпустило. Все же Вознесенский не работал в морге или на мясобойне, чтобы легко воспринимать подобное зрелище. В следующем вагоне никого не было. Люди успели убежать, когда все началось. Лишь небольшое пятно крови тёмным мазком виднелось возле прохода. «Плохо», – подумал Вознесенский. «Не дай бог укусили кого-то, кто сейчас там в толпе ошивается позади меня». Затем вышел во второй вагон, куда изначально шли охранники. А вот там все было намного хуже. В кресле в хвосте вагона лежал пожилой мужчина с перегрызенным горлом. Видимо, он умер до того, как подействовал вирус в крови, поэтому не присоединился к той парочке. Чуть подаль Дмитрий увидел торчащие между рядами ноги и, подойдя, обнаружил убитую молодую девушку, сильно порванную зубами. Лицо было наполовину обглодано. По всей видимости, зараженные не просто бросались на своих жертв с немотивированной агрессией, а еще и питались от живых. Сердце бешено колотилось. Вознесенский пытался не думать об убитых, хотя ему было безумно жаль простых людей, ставших жертвами рокового стечения обстоятельств. Но он уже чувствовал, как от волнения начинает сильно болеть голова и подкашиваются ноги. А затем он прошел в первый вагон и тут же обомрел. На полу лежали сразу четыре тела. По полу и стенам была размазана кровь в большом количестве, весь салон был испачкан и завален вещами. Посреди прохода лежали сумки, телефоны, стаканчики из-под кофе. Видимо, люди, загнанные в угол, пытались прорваться сквозь инфицированных. Дмитрий издалека увидел торчащие две пары ног перед стойкой с полками для чемоданов. Подойдя ближе, он понял, что за креслами лежит тело, которое обгладывают еще двое зараженных. Одним из инфицированных был охранник поезда, а трупом, который он обгладывал, был второй охранник – К ужасному пиршеству присоединилась молодая женщина, с ног до головы, измазанная кровью. Увлеченные трапезы, оба зараженных не заметили подошедшего с тыла человека. Вознесенский долго не колебался. Приставив ствол к затылку женщины, он спустил курок, одним выстрелом пробив насквозь голову. Женщина, лицо которой было изуродовано деформированной пулей, прошедшей на вылет, тотчас завалилась на тело мертвого охранника и затихла. Второй охранник успел повернуть голову в сторону Дмитрия и получил еще две пули в лицо. И также упал в угол. Вознесенский огляделся, прошел до конца вагона и уже перед дверьми машинистов обнаружил между рядами еще два тела пассажиров. Мужчина в годах лежал на спине, также с перегрызенным горлом и вырванной наружу артерией. А лежавшая на нем женщина начала двигаться и попыталась встать. Дмитрий был готов поклясться еще секунду назад, что она была мертва. Но, по всей видимости, повреждения тела оказались не критическими, а попавший в кровь вирус очень быстро добрался до мозга, пока жертва была без сознания от страха или болевого шока. Вознесенский уже понимал, к чему идет дело, но до последнего мгновения его мозг просто отказывался воспринимать получаемую информацию. Он аккуратно и осторожно придавил ногу поднимавшейся женщины своим ботинком, чтобы частично ее обездвижить, а затем, слегка наклонившись вперед, спросил «С вами все в порядке?». «Вы целы?» «Ответьте». Но ответа не получил. Вместо этого пострадавшая подняла голову, оторвалась от пола и резко и неожиданно вцепилась зубами Вознесенскому в ботинок. От страха и неожиданности Дмитрий аж подпрыгнул. «Ах ты, тварь такая!» – Воскликнул он, окончательно убедившись в том, что имеет дело с еще одним зараженным, и утвердился во мнении, что сначала надо стрелять, а потом спрашивать, как дела». Одернув ногу, он наступил женщине сверху на спину, приковав ее к земле и не давая встать. В этот момент он был ведом странным желанием изучить то нечто, что так неожиданно вошло в его жизнь и перевернуло мир с ног на голову. Посмотрев абсолютно черные и безумные глаза инфицированной, которая не оставляла попыток вырваться и схватить жертву зубами за какую-нибудь часть тела, Дмитрий моментально понял, что ничего человеческого в этих тварях уже не осталось. Ни чувств, ни эмоций, ни сострадания, ни разума. Только желание убивать продиктованное чем? Одержимостью какими-то демонами? Или непонятными сигналами почти угасшего мозга, которые на беду окружающих вылились в удивительно сильную агрессию и желание убивать? «Интересно было бы изучить их мозг», – подумал неожиданно Вознесенский, подозревая, что агрессия является лишь следствием воспаления миндалины головного мозга и наличия очагов перевозбуждения на фоне заражения и воспалительных процессов во всем теле. Но пусть этим мозгоправые и занимаются. Жаль, было бы любопытно. Дмитрий приставил пистолет к затылку женщины и потянул за спусковой крючок. Громко бахнуло, тело тут же обмякло, а по полу начала растекаться густая темная лужа. Вознесенский извлек магазины своего грача, посчитал количество патронов. В двухрядном 18-зарядном магазине оставалось еще 8 штук. Всего 10 отстреляли он сам и капитан Сергеев до него. Плюс еще имелось два магазина по 18 патронов в каждом, итого 44. Неплохо, совсем неплохо, подумал он, и поблагодарил судьбу за такой щедрый подарок, а себя за выдержку, благодаря которой он не скинул пистолет в урну или при приведя сотрудников полиции в оцеплении. Что было бы не окажись у него оружия, даже страшно подумать. Все, кто был в составе к ближайшей станции, были бы мертвы. Часть лежала бы с порванными глотками, другая бродила бы по вагону в виде оживших зараженных, а когда поезд приехал бы на ближайшую станцию и на вокзале открылись двери, из состава навстречающих людей ринулись десятки агрессивных инфицированных. Какая страшная бойня в этом случае произошла бы, можно только представить. Пройдя до запертой двери машиниста, Вазисенский постучал в нее кулаком. Как и ожидалось, никто не открыл. По всей видимости, оба машиниста уже были в курсе того, что происходит в салоне. Или имели четкие инструкции не обращать внимания ни на что во время движения поезда. Тогда Дмитрий дошел до переговорного устройства и связался с начальником поезда, сообщив, что в вагоне были зараженные, что несколько человек мертвы, но угроза устранена. На что невидимый собеседник сообщил по громкой связи, что уже передал на железнодорожный узел о ситуации в составе, и на ближайшей станции в Твери поезд будет встречать вооруженная группа ОМОНа, При этом также было сообщено, что состав остановится на запасном пути и дальше не пойдет. Распоряжением Центра управления перевозками на Ленинградском направлении было принято решение не допускать данный железнодорожный состав в Москву вообще. Дмитрий был вне себя злости. Застрять в полутора сотнях километров от родного города в момент, когда с транспортом беда и не пойми, что происходит в стране, совершенно не входило в его планы. Теперь нужно усиленно думать, как не только добраться до Москвы, но и попасть в район проживания родителей. И как теперь стыковаться с Николаевым? Машинист по громкой связи сообщил, что все пассажиры должны сесть на свои места и готовиться к медицинскому осмотру, не оказывая сопротивления властям. Только после осмотра будет разрешено покинуть состав. Вознесенский понимал, что теряет драгоценные часы. Когда поезд начал замедляться, подъезжая к городу, а телефон наконец стал подавать признаки жизни, поймав сигнал с ближайшей вышки, Дмитрий попытался несколько раз дозвониться Николаеву. И лишь спустя некоторое время получил обратный звонок. «Придется огорчить подполковника», – подумал Вознесенский. «Новости действительно плохие».